Глава тридцать Внезапно посветлевшее небо озарилось ярким солнечным всполохом, словно насмехаясь над проигравшей кучкой повстанцев. Со стылых вершин равнодушных гор в долину ворвался злой ветер, принеся в вихрях лапах острые льдинки снега. Несмотря на яркое небо, температура резко понизилась, и не успевшие остыть лужицы крови, скопившиеся в каменных канавках, подернулись легкой дымкой испарений. Где-то в горах раздался прощальный рев уходящего на зимовье стада зубров, а свободное эхо разнесло грустную песнь среди снежных вершин каменных исполинов. «Вот так и выглядит безысходность», — думал Мел, пробираясь сквозь плотную толпу воинов в красных плащах, и на удивление не встречая сопротивления. Его, испуганного худощавого мальчишку, никто не воспринял всерьез, позволяя бежать в основной строй великой армии Святой Розы. Мел без труда догнал уставшего Дениса, придержал под руки, когда старое тело отказалось двигаться дальше. Да им бы и не дали прорваться к поверженному дракону. Повинуясь тяжести подхваченного тела, Мел присел на ледяную землю, повертел головой, осматриваясь. Увидел позади сестер мавок, скорчил недовольную мину. Дуре! рыкнул сердито. «Перебьют же, тупые лягушки!» «Рот закрой!» Над Оха легонько пнула мела в спину. «Сам дурак, и друзья у тебя без ума. Все, до одного!» «Мора!» Дайнай тяжело упал на колени, пытаясь опираться на истекающий кровью меч. «Дочка!» «Что?» Молодая демоница взвизнула, топнула ногой, взмахнула руками, не зная, как еще выразить свои чувства. «Что ты так на меня смотришь, папочка? И вы все, все вы живущие и не знающие, что такое ожидание смерти каждую минуту всю свою жизнь!» Неужели я не заслужила? Да я лучше любого из вас знаю, что такое хотеть жить, жить, папа, а не существовать, считая каждый раз, когда обманывала смерть годом новой жизни. Восемнадцать, папа, восемнадцать раз я почти умерла, и это не считая других, не таких серьезных опасностей. Она задохнулась, пытаясь еще что-то крикнуть. Но эмоции взяли вверх, и из пересохшего горла вырвался только хриплый тонкий рык. «Ну, не надо так!» Молох немного успокоился, ослабил хватку. «Я понимаю тебя, маленькая девочка Гор. Я даже удивлен твоей находчивостью и коварством, дитя. Я тоже тебя понимаю». Рагдар с трудом ворочал тяжелым языком, чувствуя, как тело наливается свинцом. «Я понимаю и прощаю тебя». «Да не нужно мне твое прощение, глупый змей!» Встряхнулась, распрямила плечи, словно избавляясь от девичьей натуры. Рагдар с грустью принимал очередное предательство, старательно выгоняя кровь из вен. Лежал грудью на земле, надеясь, что его перевернут как можно позже, и он успеет отдать с тыла земле все, чем владеет. А потом и умереть будет несложно. Только нужно дождаться момента невозврата выпостасть дракона. А там все просто. Погибнет от пыток. Смотрел на любимую женщину, так резко ставшую чужой с неохотой отпускал теплоту в сердце, что успело накопиться под взглядом этих удивительных глаз, сейчас ставших темными, словно море в сильный шторм. Не сдержался, тихо заплакал, слушая, как тяжелые слезы капают с ледяных щек на бездушные камни. Мы все решим, мой повелитель. Мора, нервно вздрагивая, отряхиваясь от снега и грязи, встала перед молохом. Я уковырю отца остаться твоим верным вассалом, а ты сохранишь наш клан. Я не хочу больше жить в страхе и ежеминутно молиться о благополучии. С остальными делай, что хочешь. Милое дитя. Напряжение демона постепенно отступало. Молох даже расслабился, заулыбался. Шрам на его лице, недавно красный от злости, слегка порозовел. Ты умнее своего отца, дитя. Я просто хочу жить. Рагдар в этот момент смирился с неизбежным. С любовью смотрел на голубоглазую красавицу и даже испытал гордость за ее обман. Пусть живет. Главное, живет. Очень удивился, почуяв свободу от невыносимых оков, увидел в руках предательницы голову своего врага. И не сразу понял, что Молох лишился жизни, поддавшись на обман хрупкой девчонки. «Да я, Заратара, из тебя еще и душу выпью, гнида!» — крикнула капелька в стекленеющие глаза. «Ну, кто еще тут хочет без башки остаться? Рви всех, папулечка!» А потом она бросилась в бой, кидаясь молниями и ядом подняв за собой остатки маленькой армии, заставив обреченных спасать жизнь своего владыки. Рагдар попытался встать, найти в себе силы вернуться в облик дракона, но потерял слишком много крови. Охранявшие воины подняли его и потащили к Мареву пространственные двери. Рагдар пытался освободиться, но только терял еще больше сил. Все дальше уносили его от отчаянно сражавшейся жены и преданного народа. Он потерял всякую надежду, пока в голову не ворвался истеричный крик священного сосуда. Не сомневаясь ни мгновения, Мел достал из чехла припасенный на случай борьбы нож, полоснул себя по запястью. — Бери, Рагдар! — проорал он, направляя руку в сторону дракона. Дениса в тот момент едва не зарубили, но Машка смогла защитить отца. «Бери, сука! Я твой священный сосуд! Отдаю себя добровольно! Бери, тварь!» В голове Рагдара чётко пронёсся сильный уверенный голос. «Бери, сука! Я твой священный сосуд! Отдаю себя добровольно! Бери, тварь в голове рагдара четко пронесся сильный уверенный голос бери сука я твой священный сосуд отдаю себя добровольно бери, бери тварь И Рагдар забрал все, что смог, до последней капли крови и жизненной силы. Выпил досуха, без сожалений. С первыми строями жизненной энергии священного сосуда в дракона потекла священная длань. Невероятная, ранее неизвестная мощь великого владыки. И то, что Рагдар боялся, ожило первым порывом. Жаждой убивать. Исчезли боли, страх, тело обрело невиданную ранее мощь. В голове прояснились мысли, словно спал многолетний дурман. Рагдар видел и чуял все, что могло ему подчиниться на всей планете. Нет, во множестве миров. Измученный маленький мальчик, мечтавший о мести и возмездии, вырвался на свободу, желая крушить все, что попадет под зоркий глаз могучего повелителя. Сейчас он мог уничтожать, наказывать, рушить, рвать. Но первое, что он сделал, забрал свое. Обе чешуи, что оторвал от его тела молох, и кровь из жадной стылой земли. А потом вернет остальное и накажет всех, без исключения. Старый охранитель осторожно прижимал к себе Милайдеса, чувствуя, как из молодого упругого тела утекают последние силы. Гладил бывшего хозяина по густым черным волосам, даже в такой передряге чистым расчесанным, вытирал рукавом крупные капли пота с высокого лба, подбирал трясущимися пальцами прозрачные слезинки, медленно вытекающие из красивых, чуть раскосых глаз. «Опять ты умираешь, лай!» — тихо произнес тавор. Глубоко вдохнул холодный горький воздух, пытаясь сдержать стон скорби, выдавил хрипло. «Но уже на моих руках, друг!» «Не опять, а снова!» — усмехнулся Милайдес, закрывая глаза. «Спасибо!» Что назвал меня другом Денис? Рагдар взмыл в небо, расправляя затекшие крылья. Увидел луч золотой силы, бьющий из земли в том месте, где он только что лежал. Понял, что к нему возвращается утерянная кровь. Нырнул в золотой поток, наслаждаясь мощным приливом настоящего могущества. Оглядел себя и понял. Хлипкая серая чешуя исчезла сменившись мощным золотым покровом. Всепроникающая власть. Так должно быть для владыки мира. Рагдар вдохнул полной грудью ставшим сладким воздух, расправил крылья и заревел, возвещая миру о своем величии. Мир оказался простым и близким, словно дракон разглядывал что-то незначительное на своей ладони. Он чуял все живое и даже слышал дыхание гор, мог повелевать ветром и сушей. От страха, боли и немощи не осталось ничего, на смену в его сущность ворвалась безграничная мощь истинного владыки. Только теперь Рагдар понял, что чувствовал отец, управляя своим царством, и то, что лишенный этого дара обычный дракон Как бы ни старался, победить не имел никакой возможности. Убить. Всех убить. В груди нарастала злоба. Сердце стучало в висках, гоняя кровь по мощным венам. Жажда мести застила глаза. Рагдар взлетел к небесам, набирая в грудь воздух, чтобы обрушиться на землю с ревом и возмездием. Перевернулся, направился вниз, готовый кромсать без разбору, И вдруг почуял в районе сердца, на месте отданной чешуи, нестерпимую ломоту. К земле Рагдара опустился, едва сдерживая крик невиданной ранее боли. Незащищенная грудь отданной демоница чешуи горела рьяным огнем. И только эта боль помогла ему трезво посмотреть на то, что происходило у подножия залитого кровью плато.